Квартирантов в количестве восемнадцати голов собрали по квартире. Капитан оглядел их, протянул сомнение в голосе. — Они сами-то дойдут? — Не дойдут, поможем, — успокоил его Мишаня. — Доведем, куда скажете. Капитан поблагодарил и взялся за рацию. Андрей увел своих в подъезд. — Я же говорил аккуратно, — начал он. — Не калечить. — А мы аккуратно, — ухнул Вася. — У них только морды разбиты, а остальное цело. Хоть сейчас на рентген. А это что? Шерхан скинул порезанную руку. Киска царапала. Там резак, во! Он рубанул себя ребром ладони, чуть ли не по плечу, демонстрируя размер ущерба. Степа, это на какую статью потянет? Степа грустил и на Диму не обращал внимания. Нож жалко, пробормотал он. где его в командировке сам сделал. Семь лет со мной был как память, а пришлось козлам этим отдать отпечатки стер поинтересовался вася степа мотнул головой шерхан нашел в кармане пластырь и прицеливался левой рукой заклеить распухшую царапину на благое дело не жалко бормотал он чертыхаясь у андрея зазвонил мобильник диспетчер единым духом выпалила адрес и суть проблемы бойцы по лицу начальника все поняли и ждали отмашки торговый центр галактика Попытка кражи платежного терминала. Это Андрей крикнул им вслед. Потом набрал водителя, продиктовал адрес. Шерхан на ходу скомкал пластырь и облизывал царапину, реально не глубже кошачий, получил мешани в спину, и группа с топотом ринулась к машине. Успели они тогда точно по нормативу и приняли злодеев с поличным точно на выходе. И снова объяснялись с полицией, но уже по поводу прямых своих обязанностей. Они не по стечению обстоятельств, как написали тогда в другом протоколе. Квартира с того дня стояла пустая, цветы вернулись на подоконнике, наборный пол радовал четкой геометрией рисунка и чистотой, а вони и следа не осталось. А сейчас все шло к тому, что история могла повториться. То ли квартиранты с отсидки вернулись, из-за этой злобы решили отомстить, то ли другие, на новенького. Хотя стены на прямое попадание снаряда среднего калибра рассчитаны, и звукоизоляция будь здоров, но всякое может быть. Андрей потянулся к выключателю на стенке. Лампочка перегорела, — шепнула от порога мать. — Два дня назад. Тогда и началось. Может, полицию вызвать? Андрей сделал вид, что не слышит, и приоткрыл дверь. Стук исчез. Из коридора внутрь пробивался Тонкий мутный луч света выхватил из полумрака угол старого холодильника с большой блестящей ручкой, полки над ним, заваленные свертками, от которых не очень хорошо пахло. Белькнула перед носом какая-то мелкая крылатая дрянь. Андрей шатнулся вглядываясь в темноту, откуда выступали контуры знакомых предметов. Стопки книг и газет на холодильнике, рядом коробка из-под советского телевизора «Электрон» «Чудо техники восьмидесятых». Цветного телевизора — редкая вещь по тем временам. Тоже набита черт знает чем, и от нее также мерзко пахнет сыростью и плесенью. Дальше стеллаж с баночками, коробочками. В полумраке виднелись старые кастрюли, ковшики, ржавые чайники и сковородки без ручек. А на самом верху громоздится расписная вазочка с давно увядшими цветами, снова свертки, мешок в углу и королева барахолки старая швейная машинка в тумбочке, покрытая сверху ажурной, серой от пыли салфеткой. Сверху мятый жестяной чайник в цветочках, чашки на подносе, снова газеты и пыль, кругом пыль и затхлость. Грухнуло так, что Андрей замер на ходу, осмотрелся моментально и вовсе перестал что-либо понимать. Стены напротив можно рукой коснуться, готов биться об заклад, что здесь, кроме него, Ни одной живой души. А вот поди ты, сидит где-то поблизости и хихикает, наверное. А стук вблизи звучал по-другому, стал не только громче, но и злее. Точно некто предупреждал. Не подходи, хуже будет. Андрей чертыхнулся про себя и увидел в коридоре Светку. Та маячила напротив двери, и того гляди, кажется, в кладовке. «Уйди, пожалуйста», — сквозь зубы проговорил Андрей. Обстановка нравилась ему все меньше. Рука от топорика нагрелась в ладони и сделалась скользкой от пота. «Может, и правда полицию?» — выдохнула Светка. Глазища ее блеснули точно от слез. «Может», — проговорил Андрей. «Может, и полицию?» «Сейчас гляну и позвоню. Телефон достань и отойди к двери. Если что, бегите в подъезд». Он говорил нарочито громко. «Не для Светки». Обращался к тому, кто ждал в темноте. Раздался короткий шорох и еле различимый звук, не то писк, не то стон. Светка громко топая каблуками, пропала ей из виду. Андрей поудобнее перехватил топорик, прислушался. Источник шума определился наконец. Та самая машинка с тумбочкой, внутри которой Андрей лишь сейчас сообразил, мог запросто поместиться не крупный человек. Подивился на свою бестолковость. Действительно. Зачем ждать снаружи, когда имеется тайничок, не очень комфортный, зато надежный? Мать поди раз в сто в кладовку заглянула и никого не обнаружив, вооружилась на всякий случай. Андрей рывком распахнул дверцу тумбочки, сунулся внутрь и едва не задохнулся от вони. В лицо ударил запах тухлой сырости и дерьма, и все это перебивало омерзительная сладость, от которой желудок жался в комок и подкатил горло. Андрей зажмурился, но в последний момент успел заметить движение слева и снизу, отшатнулся рефлекторно, и тут же концентрированный сгусток вони оказался возле лица. Андрей отмахнулся, но не топором, рукой. Сгусток оказался мягким, толстым, то ли в шерсти, то ли в опилках и сырым на ощупь. Врезался, судя по звуку, в холодильник, Тут тьма заверещала, завыла. Андрей отшатнулся к стенке, ничего не понимая, оглядывался в полумраке. — Что там? — раздались из коридора два голоса. — Андрей, тебе помочь? Это Светка выдала. — С нее останется. Сейчас прискачет. — Стой там! — крикнул он. — Я позову. Тьма бросилась под ноги, сжалась комок и подлетела чуть ли не к потолку. При этом орала все громче и громче. Андрей ударил топором наугад и попал. Клубок отлетел к коробке из-под телека, пропал за ней. И принялся возиться там, драть обои и мерзко шуршать. Точно в ящике шевелилась прорва змей. И тут одна показалась наружу, полезла вверх по стене с тихим треском, извиваясь им телом, причем вид у твари был такой, точно она сожрала что-то крупное и еще не успела переварить. Крохотная острая башка шустро вертелась по сторонам. Хвост колыхался, гадина скребла брюхом по обоям и, прерывисто сквозь зубы, продолжала верещать. Андрея прошиб холодный пот. Он скинул пиджак, вышвырнул его в коридор и остался с монстром один на один. Краем глаза заметил Светкину неслышную тень. Она пропала вместе с пиджаком. Потом раздались два приглушенных голоса а потом остался только этот виск. Монстр влез чуть ли не под потолок, обернулся и зарал Андрею в лицо. Мелькнули два острых передних зуба, морда собралась гармошкой, хвост чисто по-змеиному, извивался на обоих. тварь верещала так, что закладывала уши. «Крыса», — сообразил Андрей, — «это просто крыса». Вспомнил, как в учебке в карауле они, трое безбашенных юнцов, Отловили в казарме такую же тварюку и развлекались тем, что пинали ее друг другу, точно мячик. И как после очередного паса крыса подскочила так же высоко, ухватила за шинель футболиста, сбежала по ней и вцепилась парню в щеку. Кровь полилась на пол, крыс общими усилиями оторвали и прикончили на месте. Парня сдали врачам, и у него навсегда остался рваный шрам, сначала багровый, а к концу службы побелевший. На спало. Андрей силой врезал топором зверюки по башке, потом еще раз, уже на полу, потом добавил, потом увиделся, что та издохла. Пнул ее к порогу, прикидывая, во что бы завернуть труп. Взял пыльную газету, бросил на пол и застыл. В тумбочке что-то скреблось и тоненько пищало, шуршало, потом на пол выпало что-то крохотное, длинное, потом еще, за ним еще... Их короткие лапки подгибались, существа падали, пищали, но уже не жалобно, а зло. Одно казалось поблизости. Андрей пригнулся, и тут чуть не стошнило вторично. Мокрые, голые, мелких складочках уродцы окружали его, цеплялись за штанины, шнурки ботинок, падали и снова поднимались. Он отшвырнул одного, другого, чудище влетело обратно в тумбочку и заверещало там, точно так же, как и вздохшая, только что породившая их самка. — Мать, ты что тут устроила? — зарал Андрей, чтобы не слышать этого писка. — Ты в своем уме? Тут крысы, прорва крыс. Светка точно за дверью ждала, выскочила, заслонив собой свет. В полумрак ворвался синеватый луч. Брелок для ключей у был с фонариком, что оказалось, но ну, очень кстати. В открытой дверце тумбочки... Обнаружился сверток старой одежды с огромной черной дырой сбоку, откуда вывалился рукав с блестящей пуговицей, в тряпье, мокрым даже на вид, с клочками то ли ниток, то ли огрызка в ткани, имелась здоровенная дыра, откуда воняло так, что глаза слезились, а в дыре еще что-то шевелилось и слабо попискивало. В неживом свете шкуры крысят отливала чисто упыриной синевой, Светка попятилась и пропала из виду. Мать не показывалась, ее точно тут не было. Она всегда так поступала, когда была реально виновата. «Я сколько раз просил выкинуть этот хлам?» Андрей вышвырнул в коридор газеты, ступку старых журналов, вытащил с полки первый попавшийся сверток. Из него вылетела пыль из десяток мелких крылатых существ. Моль, несомненно, тоже выкинул за порог. Мать моментально оказалась рядом. «Это бабушкино пальто!» — крикнула она. «Она его в ателье шила, когда ты в первый класс пошел. Не трогай!» Под ногу что-то подвернулось. Андрей ступился, а полураздавленный крысеныш заорал, призывая на помощь. Андрея передёрнуло. Он пнул ротся к тумбочке, повернулся к матери, но на пороге оказалась Светка с чайником в руках. «Бери!» — она протянула его Андрею. Мы так в общаге тараканов убивали. Попробуй их. Она ткнула пальцем куда-то в пол и потащила сверток к двери. Оставь, кричала мать. Не трогай, это не твое. Отойди, приблуда. Не ори, рявкнул Андрей, чувствуя, что праздник удался. И этот день рождения они все запомнят надолго. Сегодня он покончит с домашним некрополем, сегодня или никогда. Но первым делом обильно полил кипятком крысят. Те орали, корчились и духли у него под ногами. Воняло дерьмом и вареным мясом. Андрей еле сдерживал рвоту. Боялся, что вывернет прямо на пол. Пинками забросил скотину в тумбочку, грохнул дверцей и вылетел в коридор. Мать склонилась над кучей барахла. Светка стоял в дверях кухни и смотрела на резной восточный буфет. Пальто бабушкина, кофта ее. Она сама вязала, причитала мать. Шерсть хорошая, сейчас такое не выпускают. Мешала на тебе? Мешала, спрашиваю. Светка делала вид, что ее это не касается. Отвернулась и принялась разглядывать свои ногти. Дело шло к скандалу. Обычное дело в их семье за последние полтора года. Мать Светку ненавидела и не считала нужным это скрывать. Невестка сначала плакала, переживала, потом пыталась понравиться Мегире свекрови, потом плюнула и перестала обращать на нее внимание. Вернее, научилась делать вид, что не обращает. А у самой в душе черти колесом ходили. Она даже к психологу обращалась. тут научил ее некоторым штукам, и Светку стало невозможно вывести из себя. Ну, почти невозможно. Мать и тут нашла подход. Приблуда, прошмандовка — это самые мягкие эпитеты. Дальше в ход пойдут аргументы калибром покрупнее. «Мне мешали», — сказал Андрей. «Я сколько раз просил убрать весь хлам». «Это не хлам, это память», — скинулась мать, очки у нее запотели. «За что ты ненавидишь наших стариков? Они столько для тебя сделали. Где бы ты жил сейчас, если бы не они?» Андрей выкинул в коридор дохлую крысу. Труп с размажженной башкой мягко шлепнулся на паркет. Мать застыла, Светка смотрела с любопытством и даже улыбнулась. «И это память, по-твоему?» — сказал Андрей. «По-моему, это крыса. Большая, как видишь. У нее там было гнездо с детенышами, и скоро они расселились бы по всей квартире. В память о стреках, разумеется. Я вызываю грузчиков». Швырнул дохлятину в тумбочку, отправил следом топорик и взялся за телефон. Светка убралась от греха в кухню. Это единственное место в мемориальной квартире, куда ей разрешалось ходить относительно свободно. Андрей поглядел на накрытый стол, закрыл дверь в гостиную и принялся выволакивать в коридор, провонявший пылью и крысятиной и хлам. Мать застыла на пороге и скорбно глядела на завал. Потом в домофон позвонили. Грузчики за какие-то полчаса ликвидировали мемориал. Попутно пялились на на мини. Та вышла из кухни и, используя, наверное, советы психолога, предложила свекрови помощь. Та страдала как никогда в жизни, точно от сердца отрывала полувековой давности барахло. Скорбно глядела, как выносят и коробку из подсоветского телераритета, холодильник и сковородки, и свертки разных размеров, откуда разлетается моль. Вдруг вскочила, вырвала у грузчика небольшой белый тазик в ржавых пятнах, и мятая ведерко принялась сдувать с них пыль. Бабушка в нем варенье варила вздыхала мать. «Ведерко соберет с на даче. Нашей. И наварит клубничного или малиного. Андрюша, помнишь?» «Помнил, разумеется, толстую, неопрятную и вечно недовольную всем старуху. И варенье у нее выпросить было все равно, что снега зимой». «Обойдешься». Бабка разливала пахучее варево по банкам. «Заболеешь, тогда и будешь есть. А сейчас нечего». Пару раз за год перепадало, было дело». А потом сладкая масса превращалась в камень, его выкидывали, и летом все повторялось по новой.